Глава первая. бел вскрикнул Таран и сел, лихорадочно оглядывая погруженную во мрак комнату, но почти сразу обхватил руками мокрый от пота виски и глухо застонал. «Все-таки заснул. Проклятие! Ведь не собирался же. Слово дал, что на этот раз глаз не сомкнет, пока не увидит ее снова или пока не ответит разорванные узы. Будь неладна, это Алиара, проклятый дворец, его настойчивый владыка, упрямый до безумия совет старейшин, проклятый договор, отец с его наставлениями, Элл с его нелепыми советами. Весь этот ненужный мир, из-за которого белка до сих пор не вернулась. Прошла неделя с тех пор, как эльф сглупил и посмел обидеть ее недоверием. Целая проклятая неделя который каждый день тянулся как год, а ночь как настоящая вечность. На протяжении этой недели он каждое утро неохотно вставал, еще неохотнее тащился на совет, вяло обсуждал какие-то глупости. А потом также вяло, все время ощущая на себе сочувствующие взгляды, тащился обратно, чтобы, придя в свою комнату, упасть в глубокое кресло и целиком отдаться на волю ус, у которых сейчас и всегда была лишь одна важная задача — найти ее любой ценой. Таран с отвращением посмотрел на постель, которая уже неделю оставалась не несмятой. Невольно вспомнил, как совсем недавно на этих простынях умиротворенно спала белка. Затем поднялся сиротливо приютившейся в углу кушетки и, плеснув в лицо воды из кувшина, с тоской уставился в пустоту. бел где же ты?» Невеселая мысль в который раз облетела спящий дворец, но как и раньше вернулась без ответа. «Почему разорвала узы? И почему не отвечаешь на мой зов? Неужели я обидел тебя так сильно, что ты не хочешь меня видеть? Прости меня, бел я не сдержался и сожалею об этом». «Прости и возвращайся, любовь моя! Я тебя очень жду!» Какое-то время Таран стоял неподвижно, с надеждой прислушиваясь к царящей вокруг тишине. Но потом с горечью понял, что гончая и сегодня не ответила. После чего расправил рубаху, в которую уснул, не раздеваясь, рывком поднял с кресла ножны и, чувствуя, что проклятый сон упорно пытается свалить с ног, вышел в коридор где его тоже встретила темнота, тишина и массивная тень с недобро горящими глазами, от одного вида которых у несведущего человека сердце мигом сбежало бы в пятки. «Хозяин!» — вопросительно рыкнул Таш, находясь на грани трансформации. Таран дернул щекой и, знаком показав, что все в порядке, направился в сторону каменной клетки, в которую добровольно запирал себя уже которую ночь и до изнеможения занимался с родовыми клинками. Бешеным зверем носился по лабиринту, соревновался в скорости с ветром. Что угодно делал, лишь бы не думать и не дать растущему отчаянию завладеть собой целиком. «Хозяин, вам помочь!» Бесшумно выступил из темноты, блестя такими же желтыми, как у брата, глазами Нэш. Таран молча покачал головой. Перевёртыши также молча отошли, а когда за молодым лордом закрылась дверь, с тихим вздохом присели возле стены. Хозяин не любил, когда ему мешали. Но внешнее спокойствие давалось ему нелегко. А после того, как он, забывшись, едва не спалил навязавшемуся в напарнике Илиару шевелюру, тренировался исключительно в одиночестве. Хотя, возможно, причина нежелания хозяина видеть их рядом с собой на полигоне — Заключалось ещё и в том, что они отказались искать своего вожака. Ещё тогда, когда сразу после её ухода он сгоряча рявкнул «Найдите!» «Простите, хозяин», — отозвался тогда оставленный за старшего Таш. «Наша первоочередная задача — охранять вас». «Меня не нужно охранять!» «Ещё раз прошу прощения, но у нас приказ». Таран глухо выругался. «Шир!» «Найди, бел и верни!» «Я больше не нужен моему лорду!» Неестественно спокойно осведомился Шир, даже не подумав сдвинуться с места. Таран от ярости едва не вспыхнул снова. При этом, посмотрев на упрямца так, что даже бесстрашные охотники едва не отступили на шаг, Теренель всерьез озаботился проблемой сохранения дворца, и Лиар начал потихоньку плести защиту. Но, к счастью, это быстро прошло. Пытаться остановить или ещё хуже, заставлять Белку делать что бы то ни было, грозило повреждениями, несовместимыми с жизнью. Так что опасения Шира были оправданы, и Таран не мог этого не знать. «Стригон!» В последней надежде Тёмный повернулся к кровнику. Полуэльф только вздохнул. «Я могу найти бел при удаче, если никто не помешает. Но вернуть...» «Вы же знаете это, никому не под силу. Кроме тебя», — молча добавил он. И вот тогда у Тарана опустились руки. Перевертыши не могли нарушить приказ вожака, это у них в крови. А белка, судя по всему, приказала держаться от нее подальше и ни на шаг не отходить от него, глупца, напрочь позабывшего, какой взрывоопасный у нее нрав. Они не смогли бы вернуть ее обратно, и спрашивая прощения за своего лорда. И уж, конечно, не рискнули бы нарушить приказ и не оставить его без защиты. «Найди, бел Устало вздохнул Таран, отводя погасшие глаза и убирая вокруг себя яростный ореол бешеного пламени. «Просто найди и скажи, что...» «Да, мой лорд!» Грустно улыбнулся Стригон и ушел, не желая, чтобы гордый эльф показывал свою боль посторонним. «Доброе утро. Как дела?» — настороженно поинтересовался Элиар, вскоре после рассвета наткнувшись на побратима в коридоре. Таран криво усмехнулся. «А ты не видишь?» Светлый внимательно изучил его уставшее лицо с темными кругами под глазами, правильно расценил тлеющие в глубине зрачков алые огоньки. Покосился на дымящуюся дверь, за которой дворец уже восстанавливал оставшиеся от полигона руины, на тускло светящиеся родовые клинки, которые темно еще не успел убрать в ножны, и неодобрительно покачал головой. «Скоро совсем себя изведешь. Опять ночь не спал?» «Почему? Подремал. Сколько? Минуту-две?» — негодующий фыркнул Элиар. Или пару мгновений, когда сил совсем не осталось? Отстань!» Раздраженно отвернулся Таран. «Не отстану!» Неожиданно заупрямился побратим «Ты себя в зеркале видел? У тебя же резерв скоро выгорит. Ты хоть подумал, что со мной сделает Милли, если узнает? Атира и Тебр? А Тору я что скажу?» Таран, не выдержав упрёка, отвёл глаза. «Прости, брат». Когда ее нет, мне тревожно. бел вернется», — настойчиво сказал Ильяр, ободряюще сжав его плечо. «Как только остынет, сразу придет. И, как водится, надает нам по ушам. Тебе за то, что языком мелишь, где ни попадя. Мне просто так за компанию. Сам знаешь, от такого удовольствия она никогда не откажется». «Хотя я до сих пор не понимаю, что она нашла в таком дураке, как ты». Тёмный эльф, наконец, слабо улыбнулся. «Ты пробовал её позвать?» Вдруг строго осведомился Элиар. «Каждый день зову», — прошептал Таран. «И как? Что с узами?» «Ничего». Бел разорвала их сразу. И с тех пор больше не отзывается. «Ты её чувствуешь?» нет. «А Астригон?» Он её не нашёл. Вернее, нашёл, но Бел не пожелала вернуться. Сказала, что хочет побыть одна. Элиар недоверчиво покосился. «И всё?» «Да». Тарон тяжело вздохнул. Мы раньше иногда не сходились во мнениях. Она бурчала, бросала все дела и сбегала к своим кошкам. Иногда ворчал я. Когда-то мы оба были неправы на день, час или пару минут. Но потом всё становилось как раньше, потому что Бел, как ни странно, быстро отходит. И она всегда умела прощать. Но впервые за всё время она ушла от меня надолго и так далеко, что я не могу её почувствовать. Неделя. Проклятая неделя, за которую я не могу даже выкроить время, чтобы найти её и вернуть. Наверное, я слишком привык, что она рядом. Без неё мне трудно. Эл, если бы ты знал, как мне трудно. Да ещё эти сны. Бел вернётся, твёрдо повторил Элиар. Подумает, остынет ты непременно вернётся. и без тебя тоже нелегко. «Это-то меня и пугает». таран поднял горящие глаза и светлый вздрогнул, на мгновение окунувшись в океан тревоги, плескавшейся там до самого горизонта. «Я боюсь, что она может сорваться. Пять лет назад я едва успел. И если бы не Лана и Траш, Белл могла стать другой. И мне страшно подумать, что тогда её не остановила бы ни стая, ни я, ни дети». А сейчас это может повториться. И я проклинаю себя за то, что подверг ее такому риску. Эл до боли прикусил губу, но возразить было нечего. Для такой, как бел для ее крови и наклонности Траш, любое потрясение могло стать опасным. Слишком мало времени прошло с тех пор, как их сознания разделились. Слишком много лет Гончая провела, держа на плечах эту трудную ношу. Слишком много труда потребовалось, чтобы удержать белку от превращения в зверя. И слишком велика была угроза полного единения с Хмерой. Владыка Золотого Леса в последние годы упорно гнал от себя мысль, что они могли опоздать с созданием эликсира. Старался не замечать, как быстро порой вспыхивает белка из-за пустяков, пытался уверить себя в том, что это всего лишь последствия, которые с годами сойдут на нет. Но при этом каждый раз с холодком слышал рычащие нотки в ее голосе, следил за неправдоподобно плавными шагами, не раз подмечал неуловимые изменения в ее лице и тщетно убеждал себя, что это пройдет. Но червячок сомнения все же подтачивал его душу, упрямо нашептывал, что многие из повадок траж — Слишком глубоко въелись в ее плоть и кровь. Не желали оставлять ее даже после возвращения тарна И настойчиво говорили о том, что Бел действительно изменилась за эти годы. Стала резче, жестче, чем обычно, но при этом гораздо сильнее. Настолько, что порой вся стая перевертыша не могла удержаться на колоннах, вступая в схватку со своим вожаком. И раз уж он светлый, видящий её далеко не так часто, как хотел бы, заметил эти перемены, то Тара наверняка отыскал их гораздо больше. И именно поэтому место себе не находил. Илиар прикрыл глаза. «Если хочешь, давай попробуем вдвоём. Я прикрою тебя, а ты воспользуешься моим венцом. Или у утиля возьмём». Не думаю, что он откажет. Таран покачал головой. Я уже пробовал. Бел не отзывается. И мне порой даже начинает казаться, что её вообще здесь нет. Светлый не сильно вздрогнул. А портал? На месте. Отвернулся Таран. Я проверил сразу, но Бел всё ещё на Алиаре. Но или так далеко, что не слышит даже Зова, или... «Не может его услышать», — с холодком подумал Элиар. «А услышать она не может только в одном случае, если то, чего мы боялись, все же произошло, и белка сейчас не совсем белка». Он в тревоге посмотрел на побратима, но по его виду понял, что Таран об этом тоже думал и боялся, что эта мысль окажется верной. Более того... Наверняка немалую часть сил постоянно тратил на то, чтобы поддерживать хоть какую-то связь с пропавшей супругой, а ночью отдавал ей столько, сколько способно было отдать его уставшее тело. Затем тратил бесконечно долгий день на какие-то пустяки, а потом со страхом ждал наступления следующей ночи, в которой каждый час превращался в настоящую вечность, а каждая неудача — в маленькую смерть. У Элиара вытянулось лицо, когда он вспомнил, как всего два дня назад они с Тилием пытались образумить от решившегося от всего мира Тарана. Как тормошили его, напоминали о договоре, говорили о том, что нельзя весь день таращиться в никуда и ни слова не сказать в защиту своих интересов. Болваны! Да не было у него больше никаких интересов. Тарану не нужен был мир, если в нем не окажется белки. И если он всё ещё оставался здесь, то лишь потому, что уважает отца. А исход этих трудных переговоров стал для него совершенно неважным». «Прости». Светлый поджал губы, а Таран слабо кивнул. «Прости, брат, я не подумал. Возьми мой резерв». «Не нужно», — качнул головой тёмный. «Мы с тобой всё ещё слишком разные». Да и моя аура тогда изменится, а мне бы не хотелось неожиданностей. Может, тебе сегодня не ходить на совет? Для отца это важно, снова вздохнул Таран. Таран окончательно растерялся Элиар, но побратим лишь невесело покачал головой. Мне ничего не остаётся, кроме как сидеть и ждать. Меня никто не отпустит свободно разгуливать по Эалару. Даже если я смогу незамеченным покинуть дворец, то меня опознает любой маг, любой эльф. По лицу, по мечам, по магии. Никакая личина не поможет. Я не бел, брат. А если наплевать на владыку и уйти вопреки его воле, тогда мы вообще зря сюда пришли. Так что нет, Эл, мне просто некуда деваться. Отцу тоже. Всё южное крыло находится под неусыпным надзором, Даже Рыжему не под силу удрать отсюда так, чтобы никто не услышал. По крайней мере, на двух ногах. Отпускать его на четырёх, сам знаешь. Только Стригон чувствует бел достаточно хорошо. Но она не велела ему оставлять меня. Поэтому он не уйдёт. Элиар на мгновение прикрыл глаза. Что с Эстаэром? Уехал в тот же день, как закончил петь свои песни. Невесело хмыкнул Таран. «Стригон не сказал, зачем Белл пыталась его коснуться?» «Нет». «А сам что думаешь?» «Ничего», — вздохнул тёмный. «Кроме того, что я испортил ей какой-то план. Но даже представить не могу, зачем он ей понадобился. Может, дело в оружии?» «Да брось. У нас его столько, что им можно оснастить целую армию. Крикун ещё когда-то делал, затем стражи, твои эльфы. Да и я сам немало ковал. Там собрано лучшее, что есть на Лиаре. Лучшее, что мы смогли для неё создать. Разве что её могли заинтересовать хроники, о которых Кузнец знает лучше всех. Но он уехал. И уехал один, я проверил. «А отыскать его жилище на Алиаре не под силу даже владыки. Эстаер слишком ценит независимость, поэтому найти его можно только через остров трёх отшельников. А туда, кроме как через порталы и по воздуху, не доберёшься. И то можно лишь оставить послание в приметном месте. А уж когда Эстаер изволит его забрать, одному торку известно. К тому же белка не успела его зацепить». Так что Эстаэр ушел без объяснений и, судя по всему, в бешенстве от того, что мы наплевали на его искусство. «После того, как ты один раз его уже скрутил, во второй он нарываться поостерегся». Таран поморщился. «Он все же не дурак, хоть и упрям, как осел. Огонь жизни ему не по зубам, так что связываться с нами для него равносильно самоубийству». «Особенно после того, как ты наглядно это продемонстрировал», — хмыкнул Элиар. «Но учти, вечером я к тебе все равно приду, и мы попробуем отправить зов вместе». Таран удивленно обернулся, но светлый лишь кивнул. «Да-да, попробуем, несмотря на твои сомнения и мои невеликие способности к вашему дурацкому огню». Видно, мне на роду написано, слать вам зов торг знает откуда. Сперва тебе, теперь вот Бел. И даже не вздумай возражать. Я сегодня же беру твоего отца за руку, и мы делаем это втроём, Вместе, что бы ты ни говорил. И сидим в твоей комнате до тех пор, пока не получим внятного ответа. Или подзатыльника от твоей нахальной пары, у которой никогда не было почтения к нашим ушам. Таррен мгновение растерянно смотрел на побратима, но потом вздохнул и, наконец, улыбнулся. «Спасибо, Эл. Мой лорд, можно мне тоже?» Неожиданно тихо спросили со спины. Эльфы изумлённо обернулись, но неслышно подошедший стригон также спокойно пояснил. «Я могу дать вам след и запах. Я помню его и слышу почти постоянно». «Тебя же запретили», — прищурился Элиар. «Запретили искать самому, тогда как запрета на помощь вам не поступало». Таран недоверчиво оглядел перевертыша с ног до головы. «Мне это не нравится», — тихо сказал Стригон, бестрепетно выдержав его внимательный взгляд. «Я видел ее сны. Они тревожны, и почти все связаны с Эзиаром». И мне кажется, что Белл ещё сама не знает, зачем ушла. «Она рядом?» — спросил также бесшумно подошедший к сыну Тиль. «Нет, цели Её запах слаб. Вряд ли вы сможете её отыскать без моей помощи». «Она с тобой говорила?» «Нет, мой лорд. Связаться пыталась?» «Больше нет», — покачал головой Стригон. «Но стая волнуется не меньше вашего, а из них только мне удается почуять бел достаточно хорошо, чтобы указать вам направление». «Хорошо», — медленно наклонил голову таран «Мы попробуем. Сперва одни, потом с тобой, если ничего не получится». «Лучше наоборот», — не согласился Элиар. «Я почти не поддаюсь магии». На всякий случай напомнил Стригон, видя, что Таран колеблется. «К тому же бел назвала меня кровным братом и вряд ли расстроилась настолько, что решила...» «Братом?» — ошарашенно крякнул Элиар. «Когда?» «Вчера». Она сказала, что для меня это лучший вариант, и я с этим полностью согласен. «Таран, ты знал?» «Конечно», — хмуро кивнул эльф. Только думал, впрочем, какая разница, кто кого водил за нос. К тому же, раз он согласился, то это действительно лучший вариант. Особенно для меня, потому что среди этой мохнатой братьи есть хотя бы один разумный человек, у которого хватило совести обойти прямой приказ вожака. Силь неопределённо хмыкнул. «Там весь род такой». «Согласен» хотя, конечно, не думал, что всё получится именно так. Таран вздохнул, а потом вдруг протянул открытую ладонь и вопросительно взглянул на удивлённо отпрянувшего охотника. «Ну что, рискнёшь наглеть дальше?» У Устригона невольно дрогнул голос. «Что? После того, что случилось, и того прошлого, в котором ты, как и твой дальний предок, приняли деятельное участие, «Для нас с тобой, как сам понимаешь, возможен лишь один вариант. Когда мне в один прекрасный день не захочется тебя прибить, а тебе не понадобится со мной соперничать». Белл этот вариант нашла, более того, осуществила, не ставя нас обоих в известность. «Да-да, не удивляйся. До меня тоже только недавно дошло. Но ты больше не сможешь относиться к ней так, как мне бы не хотелось» и не совершишь ошибок, которые могли бы доставить нам обоим неприятности. А я, в свою очередь, лишился повода за тобой приглядывать, потому что, полагаю, ты в курсе, насколько ревнивы мужчины моего рода. «В общих чертах!» — кашлянул Стригон, невольно припомнив, где и в каком виде предстал перед ним после первого настоящего единения с Белкой. Торг, а ведь Таран тогда и брови не повел. Просто поговорил и отпустил во свояси, ни словом, ни делом не намекнув, что ему неприятно видеть любимую жену рядом с другим мужчиной. Если бы он не был полностью уверен в ней, если бы усомнился хоть на мгновение в нем, если бы не понял именно тогда, ради чего белка позволила новорожденному волку пропороть себе плечо, Перевёртыша аж перекосила от этой мысли. «Вот именно!» — усмехнулся тёмный эльф, с поразительной лёгкостью считав его мысли. «Но раз повода у меня больше нет, то, может, ты сделаешь ещё один благоразумный шаг?» «Что скажешь, брат?» Стригон пару мгновений всматривался в его усталое лицо, а потом благодарно наклонил голову и осторожно пожал протянутую руку.